Глава 6 Припарковав машину, я быстрым шагом направилась к зданию, где на десятом этаже располагалась телевизионная редакция First News. Сбор новостей – это ежедневный тяжелый труд. Хотя некоторые, в том числе и моя дрожащая бабуля, убеждены, что информация к нам приходит из космоса. Вот как химик по образованию может верить в такую ерунду? Я зашла в наш бизнес-центр. На проходной меня остановил охранник, который уже полгода никак не мог запомнить мое лицо. Как же этот усатый дядька жутко раздражает. Он снова попросил пропуск. «Доброе утро», — поздоровалась я с фальшивой улыбкой и протянула документ. «А вы часто First News смотрите?» Кивнула я на маленький телевизор на тумбочке. «Только его и смотрю каждый день», — буркнул забывчивый охранник. «А я Алиса Корницкая, главный редактор этого телеканала». Слегка горделиво представилась я. «Что-то я вас в ящике ни разу не видел». Подозрительно сощурился мужчина, и я поняла, что Финтуша мне не удался. Интересно, у него прозапогнози или у меня слишком блеклое незапоминающееся лицо? Думаю, вряд ли человека с нарушением распознавания лиц взяли бы на должность охранника. Впрочем, раз в неделю можно было потерпеть повышенное внимание к себе. Тем более утро сегодня не задалось изначально. Обойдя фойе мраморной колонны, я подошла к лифту и нажала на кнопку вызова. Сзади стояли еще несколько человек. Влюбленная парочка обсуждала, где лучше провести выходные. Ах, да, сегодня же пятница. Что-то я совсем расклеилась. Мне бы тоже не мешало отдохнуть. Чем я займусь? Поеду к бабушке. Туда, где меня очень любят и ждут. Двери лифта открылись. Сладкая парочка, оттолкнув меня первой, вошла в лифт. «Молодежь, у вас совсем манер нет?» Возмутилась я постарушечьей. «Любовь одних возвышает, а других ослепляет. Эти вообще ничего не видят перед собой». «Девушка, давно ли вы стали взрослой?» Парень с татуировкой на шее расплылся в широкой улыбке. «Этот молокосос еще и заигрывает со мной?» Я шагнула в лифт и, набрав полную грудь возмущения, собралась высказаться о том, что думаю, о поколении, к которому уже не принадлежало, Все-таки стоило промолчать. Знала ведь, сегодня не мой день. Из-за эмоций я не заметила, куда наступаю, и моя шпилька предательски попала в небольшой зазор направляющегося рельса дверей. Каблук застрял, я почти полетела носом вперед, прямо в объятии этого мерзкого юнца. Но тут чья-то спасительная рука поймала меня, приобняв сзади, вернула мне равновесие и прижала к себе. Чужая мужская рука на моей груди и чужая грудь за моей спиной вызвали чувство жуткой неловкости и еще большего возмущения. Не знаю, что из неловкости было лучше упасть в объятия отпихнувшего меня молокососа или быть облапана незнакомцем на глазах у того же молокососа. Увы, ситуация не оставила выбора. Есть что есть. Спасибо. Процедила я сквозь зубы, отрывая от себя здоровенную лапу. Попытка сделать шаг не увенчалась успехом. Каблук застрял основательно. «Стой!» — приказал спаситель. «Не шевелись!» Рука, только что бесстыдно сжимавшая мою грудь, теперь крепко обхватила еще и лодыжку. День едва начался, а я уже мечтала, чтобы он закончился. «Помочь!» — с легким пристрастием и надеждой крикнул молодой парень в ярко-желтой куртке. Девушка нервно дернула его за рукав, и тот снова вернул ей свое внимание. Я удрученно вздохнула, рассматривая затылок брюнета, наклонившегося к моему каблуку. Очень высокий, широкоплечий, немногословный. На его руке красовался монументальный широкий браслет из больших металлических пластин, переливавшихся чарующим блеском тысячи звезд. Что это? Какой-то аксессуар, не то новомодный, не то ретро, никогда раньше такого не видела. Ммм, как интересно. А может, это не металл, а камни? Впервые в жизни не получается определить материал на глаз. При моей феноменальной зоркости я могла бы разглядеть каждую молекулу. Утрирую, конечно, но все же... Кстати, а кто он такой? Судя по спортивному костюму и крепкому телосложению, можно предположить, что спортсмен. Но надпись «Sing Different» и надкусанное яблоко на спине выдавали в нем айтишника. Они обитают этажом ниже и вечно бродят с планшетами, в домашних тапочках и на своей цифровой волне. Фраза, думаю, иначе задачила меня. Где-то совсем рядом ответ на мои злоключения. И я неверно подхожу к разгадке. Мужчина поднялся и, резко развернувшись, пошел прочь. Э, -э спасибо! крикнула я вдогонку, но айтишник проигнорировал, показывая всем своим почти двухметровым видом, что не нуждается в моей благодарности. Странные они люди, не от мира сего. Дверь лифта закрылась. Парень с девушкой вышли на пятом этаже, а я поехала выше на десятый. Закрыв глаза, пытаясь отбросить лишние мысли и сосредоточиться на предстоящей работе. Через пару этажей лифт вдруг начал трясти. Я открыла глаза. Лифт остановился, следом погас свет, и появилось чувство, что лифт бесконтрольно поехал вниз, а точнее начал падать. Ну, вообще класс! Ну, что за день такой? Обычный человек в данной ситуации запаниковал бы, или, по крайней мере, испугался. Это нормально, ведь степень страха определяется воображением. Но, к счастью или сожалению, мне эти чувства не знакомы. Разве что во сне. Моя реакция на падение лифта была мгновенной. Я поняла, что аварийные тормоза по какой-то причине не сработали. Скинув туфли, запрыгнула на металлический поручень, чтобы забраться на крышу лифта и ухватиться за трос. Однако, свои знания о поведении в экстремальных ситуациях я применить не успела. Лифт плавно остановился, включился свет, и он снова поехал вверх. Я немного огорошенная аккуратно слезла на пол, пока меня не застукали, сидящий на жердочке, как попугай. Посмотрела на себя в зеркало, как ни в чем не бывало, поправила прическу и очки, одернула пиджак и вышла из лифта. Само вселенское спокойствие. И хрен с ним, что лифт съехал с катушек. Главное, что голова на месте. По крайней мере, пока. Надеюсь, что до вечера больше ничего не случится, и мой офис защищен от демонической силы, которая с утра крутится вокруг меня. Чувствовать под ногами твердый пол десятого этажа чертовски приятно. После невероятного путешествия в лифте длинный серо-голубой коридор с логотипом телеканала First News казался необычайно родным и желанным. Наконец-то я добралась до офиса. Надеюсь, приключения на сегодня закончились. Поздоровавшись с проходящим сотрудником, вдруг заметила в конце коридора знакомый силуэт в спортивном костюме. Не может быть! Айтишник точно остался внизу. Не мог же он подняться на десятый этаж быстрее лифта. И зачем ему десятый, когда его офис ниже? Грань между реальностью и галлюцинациями становилась все более размытой. Что-то явно странное происходило с пространством вокруг меня. «Разбираться в этом сейчас не было ни желания, ни времени. Иначе я готова буду услышать «Хочешь узнать, что это такое? Следуй за белым кроликом!» Я распахнула дверь и зашла в редакцию. «Всем доброго утра!» «Доброго утра и хороших вестей!» Поздоровался наш новенький журналист, протягивая бумажный стаканчик с крышкой. Вот и вам немного горячего привета. — Хорошими новостями сыт не будешь. Я взяла стаканчик и поставила сумку. — Спасибо, а что это? — Чай из смолы пуэра, — ответил Александр голосом Левитана. — Приятное, терпкое, сладковатое послевкусие с ароматом китайских трав тысячелетней давности. Действительно вкусно. — Спасибо, угодил. Бодрит, сегодня тебя ждет чудесно сложное задание. «Алиса Ярославовна, за что?» Журналист приуныл. «Не переживай, ты справишься». Моя ободряющая улыбка не особо вдохновила его. Парень развернулся и громыхая бежевыми берцами, пошел к своему столу. «Так, корреспонденты в сборе. Оператор ковыряется в аппаратуре. Ничего необычного. Кстати, оператор – наше все. Ведь мы не просто новостной видеопортал, мы целый карпунт новостного канала «Ферст Ньюз». При любом катаклизме обеспечиваем выход в прямой эфир каждые полчаса. «Так, парни!» – начала я, хлопнув в ладоши. «Кстати, коллектив у нас чисто мужской. Как показала жизнь, они выносливее в нашей работе. Особенно, когда их наставляю или когда наставляю им. Утреннюю планерку перенесли на одиннадцать. С нас пять новостей. Нарыть их любой ценой. Евгений Яныч, как всегда, требует бомбу. Через час жду раскладку, кто что нарыл. А ты...» Бросила я Саше. «Найди человека снегомохотник Охотник и отработай новость. Информация у тебя на почте». Это были материалы по делу, которые я откопала ночью. Теперь их нужно легитимизировать. Через пару минут я тоже подключилась к нашему корпоративному чату Spark и работа закипела. Бог мой, привычная обстановка, мой коллектив и твердая земля под ногами. Наконец-то мне полегчало. Зазвонил телефон. Трубку снял Роман. Я застыла в ожидании сенсационной новости. «Да ладно, чего это я такая напряженная? Это же самые простые рабочие моменты!» По лицу Романа я поняла, что никакой сенсации не пахнет. Это были очередные жалобщики на лужу во дворе от затопленной канализации или что-то в этом роде. «Посмотрите, я кинул вам в парк очень интересный тендер с госзакупок!» Закрыв трубку рукой, кивнул на компьютер Роман и продолжил разговор с собеседником. «Так, посмотрим...» Аппарату Народного собрания Кавказа неожиданно потребовалось 10 кинжалов на 500 тысяч рублей. Из характеристик товара следует, что оружие должно быть сделано из серебра, украшенное малью, позолотой и филигранью. Водают горцы! Какая непреодолимая любовь к кинжалам! Дорогие игрушки для сувениров за народные деньги. И это в дотационном регионе. Хорошо жить не запретишь. Роман у нас умница, перспективный парень. Не знаю, насколько долго еще смогу удерживать его. Обычно такие самородки перебираются в столицу. Спокойный, дотошный, жутко эрудированный. С ним очень интересно вступать в полемику. Саша надел наушники и, прослушивая полицейскую волну, одновременно копался в соцсетях. Три месяца назад он пришел к нам с телевизионного канала, имея багаж отличных репортажей. Этот молодой, красивый, высокий блондин, казалось, был просто создан, чтобы вызывать всеобщее восхищение. Его сильный, мужественный голос Левитана погорел сердца людей. Но в реальности такому красавцу оставалось только сочувствовать. Вообще личная жизнь сотрудников меня интересует мало, но когда она влияет на качество работы, игнорировать это нельзя. Александр уволился с предыдущего места работы после тяжелого расставания с девушкой, которая несколько раз по-крупному обвела этого добросердечного вокруг пальца. Сейчас она отлично живет в новом доме со своей новой любовью – А обманутый и обобранный Аполлон теперь выплачивает крупные кредиты и надеется вновь встретить чистую и немеркантильную спутницу. И сказать к слову, благодаря этим кредитам на работе он просто горит, чему я, конечно же, несказанно рада. Наш оператор Михаил, почесывая короткую стильную бородку, приглушенно басил в телефон. «Демьян, здравствуй! Что там? Крупная партия? Во сколько пресс-подход?» «Да, понял. Скоро будем». «Опять наркотики?» — спросила я, когда он закончил разговор. — Да, Лиса Ярославна, двадцать два килограмма. Через полчаса пресс-секретарь таможни даст комментарии. — Хорошо, возьми с собой Виктошу. Она сейчас внизу в буфете. — Позвони и пусть подождет тебя. — Вот всегда удивляюсь, как вы через стены видите. — Сказал он, набирая ее телефон. — Это какая-то магия? — Да нет, Миша, ну какая же это магия? Ты, наверное, сказок начитался со своей маленькой принцессой. О, мужчины! Вроде взрослые, а удивляются, как дети! Интуиция, Мишка! Интуиция и опыт!» Мишка самый бывалый в коллективе, разведен и свободен, как и орел. Имеет чудесную белокурую пятилетнюю дочь, в которой души не чает. В нашем мужском коллективе была пара исключений. Руководитель, то бишь я, и наша вечно опаздывающая гениальная супершпионка. Это маленькая Виктоша. Единственное, кто может порадовать меня с утра информацией, из которой не составляет труда сделать сенсацию. Поэтому все опоздания сходят ей с рук. Отдел происшествий самый динамичный в редакции. Остальные отделы, так сказать, творческие. Происшествия у нас ежедневные, по нескольку раз в день. Видимо, каждый с рождения мечтает жить красиво, как в сказке. Но вырастая, ворует, убивает, насилует. Почему? Даже Иисус не знал ответа. Нам же, журналистам, приходится описывать мрачную действительность такой, какая она есть. Современная реальная журналистика, к сожалению, очень далека от той профессиональной журналистики, какой я ее представляла в студенчестве. В те самые лучшие годы, вдохновленная королем репортажа Владимиром Глеровским, я мечтала о великих разоблачениях и журналистских расследованиях. Окончив журфак, я больно ударилась о бетонную стену реальности – Журналистских расследований нет. Никому они не нужны. Не то чтобы жанр исчез, но качественных расследований в современной практике не так много. По большей части публика хочет шоу. Развлечения, казни, убийства и снова шоу. Поэтому жанр журналистического расследования в традиционном его понимании постепенно ушел в прошлое, теряя свою популярность у аудитории и, как следствие, у журналистов тоже. Почему так получилось? Может, отсутствие традиции свободы слова в нашей стране не позволяет развиваться этому жанру? Или потому что аудитория просто отупела, и исчезли профессионалы, во что верить совсем не хочется? К великому сожалению, факты подтверждают эту гипотезу. Поэтому моя версия такова – правда никому не нужна. Ни тем, кто скрывает ее, ни тем, кто якобы хотел ее узнать. Сейчас журналистика в большинстве своем манипуляция общественным мнением в угоду заинтересованной стороны – Никакой правды во имя спасения. Так я пришла в журналистику, которая платит за количество знаков на полосе, а не за эксклюзивное содержание. Теперь мы просто корреспонденты по сбору информации. Обидно до ужаса. Сплошное разочарование. Чтобы остаться в профессии, я мечтала возродить расследование. Но после того, как одного из наших сотрудников, расследовавшего тайну ночных гонок, увезли на скорость с проломленным черепом, я начала изучать программирование. Мне казалось, что смогу обезопасить своих сотрудников от таких вот неприятностей, получая информацию дистанционно. И хочу сказать, что ввиду моих прекрасных способностей к любому обучению, это оказалось проще, чем я думала. Люди в большинстве своем наивные существа, и следы своих преступлений бережно хранят на телефонах и в почте. Крайне прометчивое и неразумное решение, которое часто оборачивается против них самих же». По окончании своего хакерского образования я доработала и улучшила несколько приложений, которые теперь стали способны менять ключи шифрования и пароли пользователей в офлайне. Ночью я шерстила сеть, и с самого утра у меня уже была оперативная информация о том, что и где случилось, кто участник, а кто свидетель. Затем успешно заметала следы своего пребывания в цифровом пространстве. Бизнес-разборки, которые больше напоминали закидывание помидорами, оказались очень интересной публике. И тут мое великое хакерство показало себя как нельзя кстати, оперативно и безопасно. Тогда как громкие политические разоблачения никого не интересовали вовсе. Хотя при всем моем стремлении к справедливости можно было бы смело заняться и политическим хакерством. Но тогда мне был бы обеспечен печальный путь борца за свободу слова и создателя Виклиэкс Ассанджа. Такая перспектива, мягко говоря, не радовала. Я развернула кресло к окну. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь панорамные окна, радовали последними остатками тепла. Теплоходы медленно шли по заливу, отсвечивая белизной на темно-синих водах. По мосту тенилась вереница машин. Город жил своей размеренной жизнью, без происшествий, но нам они как на зло позарез нужны. Я собрала в чашку золотистые лучи и сделала последний глоток. Чай с солнцем наполнял меня энергией вдохновения. «Так, пора бы приступить к работе на работе». На столе вдруг завибрировал телефон. Я быстро схватила его с надеждой, что небо меня услышало и послало сенсацию. Увы, вместо сенсации небо подсунуло мне своего пресс-секретаря. «Марго, ты не представляешь, как я не рада тебя слышать!» Без особых любезностей выдала я, говорящий с призраками. Мне действительно было не до мелких сплетен сейчас. «Это не страшно, дорогуша». Место приветствия добродушно ответила Марго. Я услышала, как она выпустила очередное кольцо пара. Поддавшись модной тенденции, Эзотерик добавил электронную сигарету к своему магическому образу. «Чего еще ждать от тебя в такой день?» Добавила она с сожалением. «В какой такой? Я была далека от иллюзии, что Марго-телепаты читает мои сны и мысли. Она не могла знать, что со мной происходит. Тогда о чем это она?» «Дорогуша, доверься моей интуиции и своей, и больше не верь ничему и никому!» Я прикрыла телефон рукой и тоже понизила голос до шепота. «Что за ерунду ты несешь? Ты забыла, где я работаю? Я и так никому не верю, только доказательством!» «А я тебе говорю, и доказательством не верь!» — уперлась Марго. «Вот странная женщина! Какого лешего еще она со своими предсказаниями сегодня!» И тут очень вовремя раздался гудок второй линии. «Хорошо, хорошо, я тебя услышала. Ничему не буду верить. Марго, прости, работа зовет». Остановила я поток мудрых наставлений и переключилась. «Здравствуй, Несса». На этот раз звонила пресс-секретарь аэропорта. От услышанного я чуть не выронила трубку. «Конечно, я хотела, чтобы небо меня услышало, но не так буквально. Да уж, бойтесь своих желаний». Самолет упал при посадке. Голос Инес дрожал от волнения. «Какой это был рейс?» «Тель-Авив, 347». И она бросила трубку. «Как она сама могла сообщить мне такое? Ее же нафиг уволят, если узнают?» Мое сердце замерло. «О боже, Тель-Авив, мои родители!» Инесса ведь знала, что они улетели на международную конференцию. Вот почему она мне позвонила. Они были в этом самолете? И тут же с облегчением выдохнула. А, нет, они же в воскресенье прилетают. Черт тебя, Инесса! Значит, рейс 347. Такие же цифры были у Лихача на семерке x347x, которые потом исчезли таинственным образом. Что это, признаменование или какая-то странная интуиция? Время XXX и цифры 347. Из-за таких новостей каждый раз ненавижу свою работу. Любая наша сенсация для кого-то боль и горе. Для кого-то, но не для новостников. Самые ужасные люди, не считая врачей, это журналисты-новостники. Радуются такой новостной бомбе. Еще бы, ведь новость международного масштаба. Весь мир состоит из этого. Для одних происшествие – работа, для других – трагедия. Для врачей и журналистов человеческая трагедия – всего лишь работа. Эй, народ, быстро все бросаем! Я громко постучала карандашом по столу для сидящих в наушниках и интенсивно барабанящих по клавиатуре сотрудников. «У нас авиакатастрофа!» Александр, не сдержавшись, нецензурно выдохнул. «Мамочки, что сейчас будет?» Воскликнули Виктоша с Мишкой, застыв в дверях. Таможня находилась поблизости, и они успели вернуться. «Самолет упал в зоне аэропорта», — продолжила я, игнорируя комментарии. «Туда пока не пускают, ищем очевидцев. Саша, ты берешь соцсети, Рома и Миша отдуйте в аэропорт. Каждые полчаса на связи». Рома засуетился, вскочил, уронив стул. «Да не спеши ты, успеем!» — кивнул ему Михаил, «заставай запасные батарейки для камеры!» «Самолет уже упал, торопиться некуда. Самое главное, уже все равно пропустили. Эх, момент падения не отсняли!» Роман поставил стул на место и схватил куртку. «Ну и шутки у тебя, Шарапов!» — пробубнил он в сторону оператора. «Будь спок, как всегда, первыми прибудем!» Закинув сумку на плечо, Миша скомандовал по телефону. «Петрович, заводись!» И ребята вышли, громко хлопнув дверью. «У нас есть очевидец!» — крикнул Сашка. «Да слышу я! Нервные все какие! Стулья роняют, гласят. Не ори ты так, мы не глухие!» — сказала я, подойдя к нему. «И что тут у вас? Кто этот глазастый счастливец?» Пишет в соцсетях, что видел горящий в воздухе самолет. Свяжи с ним, где он сейчас? Ребята по дороге заедут к нему, возьмут комментарии». Надев наушники, я связалась с главой рядом в столице. «Евгений Янович, у нас ЧП международного масштаба!» Выдала я, как только на мониторе появилась лысая голова в очках. «Эх, пошла жара!» Начался круговорот событий. Звонки, звонки, и звонки. Через час картина происшествия была полностью весна. «Боинг» разбился при заходе на посадку, не дотянув 300 метров до взлетно-посадочной полосы. На борту находился 61 человек, в том числе четверо детей. Не выжил никто. Среди пассажиров были как россияне, так и иностранные граждане. Ну вот и прямой эфир. Наконец, ребят пустили в аэропорт. Какой Роман молодец, так четко ведет репортаж. Да, и как он с таким спокойствием ходит среди обгоревших обломков. Вон чей-то кроссовок, о господи, детский. Кстати, это не первая наша с Романом катастрофа. После первой через несколько дней Ромка рассказал, что его спасал постоянный прямой эфир. Он не мог ни о чем другом думать. Нужно было бежать, снимать, спрашивать. Лишь вечером на него накатило, но, как накатило, мы не вдавались в подробности. Было ясно, что ему было очень тяжело это видеть. Через пару часов Роман отзвонился. Обсудив ситуацию, решили, что на сегодня все. Пора закругляться. «До завтра», — устало попрощался журналист. «Пошел я домой с чистой совестью». «Чистая совесть — признак плохой памяти». «Но в твоем случае склероза тебе до утра». Я от всего сердца желала парню забыть все увиденное. Но возможно ли это? Коллеги медленно вереницы потянулись домой. Я кивала, прощаясь, но смотрела сквозь них. Происшествие беспокоило меня. Не могу избавиться от чувства неестественности происходящего. Несколько раз просмотрела видео с камер магазина, выложенные очевидцами в YouTube. Что-то здесь нечисто. Интуиция сверлит мозг. Дело не в погодных условиях, дело жареное. Вот как самолет шел-шел на посадку, а потом бах, горизонтально падает и взрывается. Попивая горячий чай с молоком, я выдела карандашом в волосах. Подкручивала мозги, как говорили про меня сотрудники. — Саш! — А, Саш! — позвала я. Ноль реакции. — Блин, эти наушники так раздражают! Хоть кричи «караул убивают!» Не дозовешься. — Александр! Запустила я карандаш в этого брюнета, который никак не реагировал на мои слова. «Хочу услышать мнение профессионала. Найди мне опытного пилота, пусть посмотрит». Эксперт по видео вряд ли отгадает загадку странного падения, но больше ничего у нас нет. Еще зацепки, и мы все носом рыли землю и в регионе, и в столице. А выше носа прыгнуть сложно. Авиакомпания упавшего самолета иностранная, на контакт не идет. Да и кто в такой ситуации карты выложит? Мак объявил, что тайну черного ящика... Публикует только через две недели. Но наш Яныч хотел большего. Впрочем, как и всегда. Представляю, как он рвет на себе волосы. Блин, как он рвал бы, если бы у лысого главреда были волосы!» «Готово! Залил на сервер!» — отрапортовал Левитан простуженным голосом. Я вновь приникла к экрану, надев наушники. «Так, ну что, послушаем, что говорят эксперты». По мнению борт-инженера, инструктора, летчика первого класса Игоря Шарапова, причиной падения мог стать боковой сдвиг ветра по ходу движения самолета. Понятно, ветер, говорите, сильный был. Следом за Шараповым шел еще один мужчина и сильно возмущался. «Самолет сделал десять кругов! Это уже безумие! Почему руководитель полетов не проанализировал за это время совместно с метеослужбой фактическую погоду и не принял решение о закрытии аэропорта?» «А это еще кто?» «Летчик-испытатель Малкин». За окном давно стемнело. Сколько? Уже восемь? Жутко хочется есть. Вытащила из тумбочки коробочку с иранскими финиками. После происшествия в лифте лишний раз заходить в него не хотелось. Так что не пойду в кафе, просто перебью голос сухофруктами. Еще через час отзвонились дежурившие в аэропорту стажеры. Аэропорт закрыли, и родственников, и пострадавших увезли. Психологи оказывают им помощь. Если бы не роды, до Дашута была бы уже там в числе первых психологов-добровольцев. Она у нас отличная девчонка. Ну, вот и отработали сегодняшнюю мегакатастрофу. В очередной раз зазвонил мобильник. На этот раз не мой. Ты как раз вовремя, заворковала Виктоша. Сижу тут, ломаю голову, что делать, куда идти. Угу, лечу, лечу со всех ног. Ты куда? поинтересовался Саша. Ну, как получится, отмахнулась голубоглазка. Ужин, кофе или наоборот? В Спарке появилось сообщение от Виктоши с именем человека, с которым она собиралась встретиться. Я кивнула. «И кто у нас новый друг?» — поинтересовался Миша. «Лучшие друзья девушек, -э На Нараспев, ответила Виктоша, пряча в сумку диктофон. «Давай, рули уже!» — поторопила ее я. Я довольно соварлива, когда молодежь утомляет. В голове гвоздем торчит эта загадка, а они своими шуточками отвлекают от размышлений. Сделай все возможное, шеф!» Приложив два пальца в форме Виктории к виску, наша Дива исчезла за дверью. Вот засранка. Вечно мнит себя Матахари, роковой женщиной с выдуманной жизнью. Не знаю, как расплачивается Виктоша за информацию, но то, чем она занимается, явно ей нравится. Финики отправились обратно в тумбочку. Пора и мне собираться. Просмотрев напоследок почту, увидела нужное письмо. Аэропорт прислал пресс-релиз. Ничего нового. Предварительно во всем виновата погода. «А это что за письмо? Незнакомый адрес Фелкс и тема «Боинг. Истинная причина авиакатастрофы». «Шутка, что ли? Феликс? Хм... Я могла бы подумать, что спам, но как не открыть письмо с истиной?» Во вложении были два файла – аудио и документ. Включила запись. С первых слов было ясно, что язык арабский. Два мужские голоса что-то кричали друг другу. Даже больше – вопили. Я знала многие языки, но вот до арабского руки не дошли. Мой отличный фарси не мог понять, о чем они говорят. Второй файл вордовский оказался с расшифровкой на русском. «Левая нога, крен убери! Скорость какая, скорость какая! На себя! Скажи им, снижаемся! Не делай этого, не делай этого, не делай этого!» У меня мурашки пробежали по спине. Я сглотнула нервный комок. Читать вопль и слышать его разные вещи. Но даже читать было жутко. «Тяни, тяни, тяни!» «Все, вероятно, дальше удар». Что все это значит? Кто-то достал содержимое черного ящика и был настолько добр, что поделился ценными сведениями? Я задумчиво крутила колесико на мышке, перебирая в уме возможных информаторов, пока с загадочного адреса не пришло еще одно письмо. Опираясь на расшифровку диалога пилотов, а также имея отчет о техническом состоянии самолета, вывод. Отключив автоматику, командир попытался вывести «Боинг» в горизонтальный полет. Но именно в этот момент в режиме пикирования включился стабилизатор, который находился у киля. В этом режиме руль высоты уже не имеет никакой эффективности, на штурвал самолет практически не реагирует, и пилоты явно не понимали, что в резком пике виноват стабилизатор. Так вот, что произошло на самом деле. Погода и техника подвели пилотов, в итоге море трупов. Эта версия была намного правдоподобнее. Какой кошмар! я переслала загадочное письмо Евгению Янычу с комментарием по поводу источника. Главред будет жутко злиться. Привык, что я ему информацию и информаторов подношу на блюдечке с каемочкой. Но что поделать, сегодня будет не так. Не вижу смысла заниматься выяснением источника своим нелегальным способом. Легальным тоже не могу. Не представляю, как отправлять запрос в Межгосударственный авиационный комитет по данной информации. Загадочный Фелкс. Кто же он? Мистер X или Железный Феликс. Вряд ли это Виктошин и ФСБшные связи. Странный тип. Как можно высылать такое по обычной электронной почте? Кто-то возомнил себя бессмертным. Так запросто спалиться может только слишком самоуверенный человек. Практически IT-бог. Это был мой последний день на работе, перед тем, как я неожиданно оказалась в объятиях то ли жреца смерти, то ли чокнутого маньяка, требующего, чтобы я увидела путь небесного спокойствия, будучи закинутой на его плечо.